«Нужели он не придет?» Эта несчастная Джун могла уговорить его остаться ночевать. Наконец, она в отчаянии схватила книжку под названием «Скрипка облигату», которая, во всяком случае, сулила нечто передовое и заплатила за нее. И тут, получая сдачу, она увидела Джона. Она повернулась и быстро пошла на платформу, зная, что он идет еще быстрее. Она дала ему первому заметить ее. Флер Джон, куда ты едешь? В Уонсдон?» О, а я в Нетлфолд. Присмотреть моему младенцу дачу в Лоринге. Вот мой чемоданчик. Сюда, живо. Поехали. Дверь захлопнулась, и она протянула ему обе руки. Правда, необыкновенно и забавно.